Товарищ Сталин предложил поручить товарищу Кагановичу и всем выезжающим с ним организовать и провести на месте совместно с Донецким обкомом, с участием низовых работников, дополнительную доработку проектов постановлений ЦК ВКПБ и СНК СССР о реорганизации управления шахтой, рудником и трестом в Донбассе о заработной плате рабочих и инженерно-технических сил угольной промышленности Донбасса и о дополнительных мерах усиления партийно-массовой и профсоюзной работы. Политбюро приняло это предложение, и мы вместе с Донецким обкомом партии проделали большую работу по доработке этих проектов, точнее по переработке их. 20 мая 1933 года ЦК ВКПб и СНК СССР приняли эти два важнейших постановления. Глава 12. Во главе московских коммунистов. Индустриализация и коллективизация в московском регионе в борьбе против правых и левых. В апреле 1930 года меня избрали первым секретарём Московского комитета ВКПБ. Я принимал активное участие в руководстве его деятельностью со стороны ЦК, будучи избранным в непосредственные руководители МК. Я почувствовал большую ответственность И еще большие обязанности. Я давал себе ясный отчет в особом значении важности московской большевистской организации. Москва и ее большевистская партийная организация занимали и занимает особое выдающееся положение в партии. Особенно после того, как Москва стала столицей нового советского государства. Голосы московской партиорганизации чутко прислушивались и прислушиваются местные организации партии. С ее решениями считались все партийные организации страны Совета. Московская организация в сознании партийцев и пролетарий в нашей Родине всегда шла рядом с партийной организацией передового революционного Ленинграда. Но бывали моменты, когда партия и ее Ленинскому центральному комитету Приходилось помогать успешно преодолевать отдельные ошибки, как в Ленинграде, так и в Москве, проявлявшиеся по преимуществу в верхушке или лишь в части в районных партийных организациях. Московская организация при помещице Карл успешно боролась с антиленинскими уклонами, например, в 1918 году, когда шла борьба с так называемыми левыми коммунистами выступавшими против Брестского мира. Мне ярко запомнились дни, когда я приехал в Москву из Петрограда вместе со Всероссийской коллегией по организации Красной Армии в марте 1918 года. Тогда Московская организация уже разбила весьма сильные позиции левых, но они еще были очень активны не только по вопросу о Брестском мире, но и по другим вопросам внутренней политики. В 1921 году, когда я был послан ЦК на работу заведующим организационным отделом ЦСПС, приходилось значительную часть своего времени уделять работе Московского союза кожевенников, избравших меня в президиум правления и работе за Московское райкома партии, где секретарём тогда, когда незагвенный товарищ землячка Крепко запрягшая активных партийцев, в том числе и меня, в работу райкома, как прикрепленного к одному из крупнейших революционных предприятий Замоскворечья. Кожевинному заводу «Красный поставщик». Это был острый период борьбы с оживившимися анархистами, меньшевиками и эсерами, использовавшими большие трудности советского государства в организации производства «Перемия» создав на смену движению рабочих для развёртывания своей антисоветской контрреволюционной работы. Наибольшевики мобилизовали все свои силы для того, чтобы политически разбить эти выловки и оторвать от врагов те группы и слои мелкобуржуазно настроенных рабочих.